автоматических касс и пялился в экран телевизора. Шел четвертый сезон шоу «Талантов». В последнее время эта передача стала дико популярна. Суть была проста, как топор. Любой желающий мог со сцены удивить зрителей необычным талантом. Умением умножать в уме большие числа, пением, плясками и даже пусканием кишечных газов с необычным звуком сопровождения — Условие было только одно — никаких имплантов. Если хочешь участвовать, ты должен быть чист от любой электроники и искусственных органов. Но поскольку на шоу в основном приходили выходцы из бедных районов города, это не было проблемой. Ведь большинство попросту не могло себе позволить улучшить организм ничем сложнее зубных коронок. Впрочем, для иных и это было роскошью. «Вы не могли бы нам помочь?» — вкратчиво спросила Мира, увлеченного трансляцией сотрудника. «Есть что-нибудь из этих пяти позиций?» Тот, с сожалением оторвавшись от экрана, уставился на протянутый список. Бегло изучив текст, парень хмыкнул. «Нет, и никогда не бывает. Это же не специализированный магазин электроники. Да и там, боюсь, такого уже не сыскать. Зачем вам это старье?» «Кому старье, а кому ретро?» — разочарованно парировала Мира, убирая список в карман. «Ну, тогда только на сетевых барахолках и найдете», — парень вернулся к просмотру шоу и добавил вскользь. «Но электроника старше 15 лет к продаже частными лицами запрещена». «Не рискуйте!» Девушка недовольно пробурчала что-то и добавила к покупкам пару журналов-комиксов. На улице Винсент поинтересовался. «Что это за история с запретом на технику старше 15 лет? Ты знала?» «Да». Но иногда в складских остатках попадается кое-что интересное. Раньше техника была пусть и примитивнее, но при умелом подходе давала больше возможностей. Это как конструктор, из которого можно собрать то, что тебе действительно нужно. Теперь одноразовое дерьмо делают с ограниченным функционалом. «Специально, чтобы ты ничего путного смастерить не мог. Пользуйся готовым с ограниченным перечнем задач». «Слово «дерьмо» из твоих уст звучит вызывающе и неестественно», — заметил Винсен. «Так», — мир остановился посреди тротуара. «Давай договоримся на берегу. То, что дед и дядька наняли тебя для охраны, не значит, что ты стал моим папочкой. Поэтому, пожалуйста». «Все взрослые советы оставь для собственных детей, договорились?» «Это было грубо», — Ковальский сощурился. «А если ты захочешь у меня на глазах выпрыгнуть в окно, мне что, тоже стоять и смотреть? Уверена, что мои наниматели этого хотели бы». «Не переживай, прыжки в окно меня не интересуют». «Сделаем так». «Пока моей жизни ничего не угрожает, ты в нее не вмешиваешься, а я в ответ не буду ставить тебя перед стариками в неловкое положение». «Какое еще положение?» «Ну, например, отвечать на вопрос, куда во время прогулки подевалась Мира. Ведь ты только на минуту отходил в уборную». Винсент задумался. Судя по хитрому прищуру девчонки, ей ничего не стоило так его подставить. Ладно, договорились. По дороге домой Мира решила перекусить. Глаз упал на круглосуточную забегаловку с канареечно-кричащими стенами из пористого пластика, неоновой вывеской и столом раздачи, отполированными сотнями локтей прошлых посетителей. — У вас же полный дом еды, — удивился Винсент. — Ты ее видел? Каши, армейские сублиматы, консервированные овощи скорчила гримасу девушка. Дед и Эдди считают ее сносной, но запихивать в себя такое каждый день... «Она хотя бы полезнее того, что здесь кладут между хлебных булок», возразил Винсент. «А масло? Ты видела, на чем они жарят? Судя по цвету и запаху, его сливают прямо из автоматонов». «Не будь занутой», — Мира взяла под нос и, тыкая пальцем по экрану, быстро начала собирать многоэтажный камбургер. Ела мира долго и с удовольствием. Наконец, всосав остатки газировки в стакане, не без сожаления отправила пустой поднос в утилизатор. Поправив капюшон, девушка двинулась на выход. Винсент, прихватив купленные канистры с водой, шагнул следом. В дверях мира столкнулась с новыми посетителями. Развязная компания молодежи шумно вывалилась в закусочную и по-хозяйски принялась занимать места. Судя по одежде, ребята претендовали на звание мелкой уличной банды. Коричневые, расклепанные металлом куртки, украшали агрессивные нашивки с разъявленными волчьими мордами. По рукам каждого члена компании тянулись замысловатые татуировки. Но среди картинок не было ни одного узнаваемого символа влиятельных криминальных сообществ. Новички. Девица из компании неприязненно зыркнула на миру, грубо задела ее плечом, вернее, попыталась это сделать. В последний миг внучка профессора Шмидта легко уклонилась в сторону. Девица, не встретив сопротивления, а чужое тело едва не повалилось на пол. «Это был вызов». «Сейчас что-то будет», — подумал Ковальский, ощущая, как накалялся воздух. Тем не менее он спокойно прошел мимо. Его собственная персона коллектив не заинтересовала. На улице Винсент догнал Миру и пошел рядом. Компания вывалилась на улицу вслед за ними. «Эй, дрянь!» — чужой голос неприятно резанул слух. Мира даже не обернулась. «Ты что, курица, не слышишь меня? Я к тебе обращаюсь!» Девица поспешила за ними. Ковальский понял, что просто так уйти не удастся. «Не обращай внимания», — негромко сказала Мира, не сбавляя шага. «Сама отвяжется». Однако хулиганка только ускорилась. Отсутствие реакции взбесило ее больше, чем любая ответная реплика. Ковальский неплохо разбирался в уличных конфликтах и умел ловить момент, когда люди от оскорблений переходят к рукоприкладству. Поэтому, когда за спиной раздался быстро приближающийся топот, Винсент резко обернулся и шагнул навстречу нападавшей. Та чуть не влетела в выставленные вперед канистры. «Черт! Какого хрена, мужик?» Кажется, девица начала соображать, что Винсент не случайный прохожий. Наличие у жертвы физически крепкого спутника немного отрезвило ее. «Ты, может быть, нас с кем-то перепутала?» Спокойно поинтересовался Ковальский, отмечая приближение остальной компании. Все как один парни возрастом 17-19 лет. «Шел бы ты домой, козел старый!» Группа поддержки придала нахалке смелости. Компания была, безусловно, местной. Типичная ватага повзрослевших хулиганов, решившаяся на нечто большее, чем обирать пьяных и трясти деньги со сверстников. И пусть ребятки только начали восхождение на олимп уличной преступности, наглости им было не занимать. «Как воспитано, Винсент улыбнулся. «Очень скверно, что некоторые родители не учат детей хорошим манерам. Вперед вышел самый высокий и крепкий из парней. Видимо, он у них играл главную скрипку. Чел, а ты что такой борзый, а? Твоя сопля, — молочек показал на миру проявила неуважение к старшей, он перевел палец на свою подругу. «Неуважение? Твою приятельницу никто пальцем не тронул и слова не сказал. О чем ты вообще?» Старший упрямо набычился. «А вот это не тебе решать. Пусть они между собой разберутся, выйдут один на один, а мы в сторонке постоим. Это будет справедливо. Не влезай и домой на своих двоих уйдешь. Я понятно объясняю». Похоже, ребята жаждали приключений, и любого, даже надуманного повода им было достаточно. Впрочем, иного Ковальский не ожидал. «Винсент, а правда, давай я сама с ней разберусь», — негромко, но чуть насмешливо предложила Мира. Но ему это не понравилось. Хватило мимолетного взгляда, чтобы понять, силы неравны. Хулиганка была на голову выше и в три раза крупнее Миры. Поэтому, проигнорировав реплику подопечной, Ковальский задал вопрос. «А со мной никто из вас не хочет выйти один на один?» «Ну, а что? Тоже справедливо будет?» «Какой же ты мужик непонятливый!» «Мы ведь все равно свое возьмем!» — засмеялся парень. Вытянув из кармана стальную цепь, он начал наматывать ее на кулак. «Слышь, крик!» У него, наверное, в больничку скидочная карта есть. И, похоже, он сегодня ей воспользуется. Поддержал вожака.